Возможно, одиночество было хуже всего, не считая разве что болезни и голода. Жак некоторое время бежал рядом с ней, пока она не выехала из деревни. Затем Элен отпустила поводья. Нужно ехать вперед, где-то там и ее ждет новая жизнь. Апрель 1170 года. В каждой деревне, через которую проезжала Элен, она пыталась найти работу, но люди, качая головами, отказывались от услуг незнакомой женщины, которая утверждала, что может ковать железо. Она была в пути уже больше месяца, и ее сбережения подходили к концу. Март оказался холоднее обычного. Однажды даже выпал снег, да и наступивший апрель был не лучше. Элен с неизменным упрямством продолжала спрашивать всех о работе. Кузнецы чаще всего рекомендовали ей отправиться в Бове. Так как Элен все равно не имела определенной цели, она решила последовать этому совету и уже через два дня подъехала к городу. Крепостная стена была видна издалека. Своими размерами она свидетельствовала о значимости города Бове. Многочисленные улицы и переулки с большими домами и маленькими хижинами извивались вокруг великолепного дворца архиепископа. Элен с любопытством оглядывалась и вскоре поняла, что своим богатством этот город обязан успешной торговле коврами. В многочисленных мастерских, Придельщицы ткали и красильщики превращали разнообразные сорта шерсти в благородные ковры. Английскую овечью шерсть привозили сюда из самого Лондона. В городе царила атмосфера благополучия и деловитости. В первую очередь Элен хотела пойти во дворец архиепископа и предложить услуги мастера мечей. Возможно, там ей повезет. Но привратники не пропустили ее и посмеялись над ней, когда она рассказала, зачем туда идет. Голодная, уставшая и совершенно замерзшая, Элен спросила у предильщицы, как пройти к городским кузницам. Неулыбчивая женщина с поджатыми губами взглянула на Элену и указала ей путь. Хотя оказалось, что граждане города живут в достатке, они не производили впечатления счастливых людей. Не теряя надежды, Элен подошла к первой мастерской, постучалась и вошла. Кузница была маленькой и неприбранной, но Элен не могла позволить себе привередничать. За последние недели ей слишком часто отказывали в работе, так что перебирать не приходилось. Смущаясь, Она начала негромко излагать свою просьбу. «Здравствуйте, мастер! Прошу вас, выслушайте меня! Я ищу работу помощника кузнеца или под Закончить Элен не дали. «Тебя прислало само небо!» — радостно воскликнул кузнец, схватил изумленную Элен за руку и потянул ее за собой в дом. «Гляди, Мария, твои молитвы услышаны!» С этими словами кузнец втолкнул Элен в комнату. Его жена была круглой, как бочка. Было очевидно, что вскоре она будет рожать. Отерев руку о грязноватый фартук, Мария протянула ее Элен. На полу играли двухлетний мальчик и трехлетняя девочка.